Математические формулы непоколебимы, пока описывают одно и то же физическое пространство. Математика не допускает оценки. Математическая формула – это не то, что живет в норе или на дереве, что можно погладить или что может оскалить зубы при попытке подойти к нему слишком близко. Нет усредненного закона всемирного тяготения. Есть просто один закон. Конечно, мы обменялись математическими сведениями, но разве мы поняли друг друга? Разве математика может сблизить людей? Этикет в мире соответствует особенностям истории культуры. И каждый круг культуры видит мир по-своему. Народ инуит не знает общего слова для понятия «снег», но знает сотни слов для разных видов снега. Народ Дани в Новой Белинеи не знает обозначения цветов. Что ты видишь? Уивер вглядывается во тьму. Бодискав спокойно продолжает свой путь по-прежнему с наклоном 60 градусов и скоростью 12 узлов. Полторы тысячи метров уже позади. Дип-флайт ни разу не скрипнул, не щелкнул. В соседней кабинке лежит Мик Рубин. Она старается не думать о нем. Все-таки непривычно лететь сквозь ночь вдвоем с мертвым. Мертвый посланец, на него вся надежда. Внезапная вспышка. Ир! Нет, что-то другое. Каракатица. Карен попала в их стаю и очутилась посреди подводного Лас-Вегаса. В мире вечной ночи избранницу не удивишь ни ярким нарядом, ни танцами. Если холостяки ищут спутницы, они светятся и мигают. Это закодированный подводный клик. Но в случае ботискафа речь идет не об ухаживании. На сей раз вспышки должны отпугнуть врага. Прочь отсюда, говорят они. А поскольку уивер не уходит, эти организмы включают свои фотофоры на всю катушку. Между ними более мелкие организмы, с красной или синей середкой медузы. Потом к ним присоединяется нечто, невидимое уивер, но заметное для эхолота, большая компактная масса. В какое-то время она думает, что это ир, но их коллективы светятся, а эта штука черная, как окружающее море. У нее продолговатая форма, массивная на одном конце и суженная на другом. Уивер летит прямиком на нее. Она поднимает дип повыше, скользит поверх этого существа и понимает, на кого чуть не налетело. Киты должны пить. Как ни абсурдно это звучит, опасность погибнуть в океане от жажды. Для кита такая же реальность, как для потерпевшего крылья Медуза состоит почти целиком из воды, причем пресной, равно как и крокатицей. За этими поставщиками живительной влаги ныряет к шалоту. Кит опускается вниз, на тысячу, две, а может и до трех тысяч метров. И остается там дольше часа, после чего выныривает на поверхность на десять минут подышать. Уивер встретила кошалота, неподвижного хищника с добрыми глазами. Что ты видишь? Чего не видишь? Вот представь, ты идешь по тихой улочке. Какой-то мужчина идет тебе навстречу. Женщина выгуливает собаку. Крик — моментальный снимок. Опиши, сколько на улице живых существ... И на каком они расстоянии друг от друга? Нас четверо. Нет, нас больше. На дереве три птицы. Значит, нас семеро. Мужчина на расстоянии 18 метров от меня, женщина на расстоянии 15, собака 13 с половиной. Она бежит впереди хозяйки на поводке, а птица на высоте 10 метров. В полуметре друг от друга. Нет. На самом деле на этой улице толкутся миллиарды живых существ. Лишь трое из них люди, одна собака. Помимо трех птиц в кустах сидят еще 57, которых я не вижу. Сами деревья тоже живые существа, в листве и коре которых копошатся мириады насекомых. В оперении птиц селятся клещи, как и в корах нашей кожи. Собака собрала на своей шкуре полсотни блох, 14 клещей, двух комаров, а в кишечнике и желудке у нее живут тысячи крошечных червячков. Ее слюна насыщена бактериями. Мы населены так же густо, и расстояние между этими существами практически равно нулю. Споры, бактерии, вирусы парят в воздухе, образуют органические цепочки, частью которых являемся мы. Они переплетают нас всех в единый суперорганизм и точно так же ведут себя море. Кто ты? Карен Уивер. Я единственное человеческое существо на огромном участке пространства, не считая Рубина, которые больше не живое существо. Ты частица. Частица многообразия. Ты не повторяешь никакого другого человека, как ни одна клетка не повторяет в точности другую.